Глава 23. Казнь Когда шум умолк, небесный дворец погрузился в тишину, которую нарушал только тихий голос Ланьхуа. Понурив голову и глядя в пол, она четко и ясно, без всяких прикрас, поведала, что с ней произошло. Девушка опустила подробности своих двусмысленных отношений с повелителем демонов, рядом с которым провела так много времени. Но как ни старалась сократить рассказ, он все равно вертелся вокруг Дунфан Цинцана. Эпизоды, не вошедшие в ее историю, всплывали в сознание орхидеи один за другим. Пройденные вместе дороги, ссоры, перепалки и нечаянные прикосновения, высланные облаками пол небесного дворца покрылся туманом, сквозь который в глазах Ланьхуа проступали два силуэта — ее собственный и Дун Фан Цинцана. Цветочная фея завершила рассказ и замолчала, еще раз перебирая прошлое в памяти. Чиновники последовали ее примеру, никто не проронил ни звука. Спустя долгое время тишину нарушил небесный император. «Судя по твоим словам, дева сейчас находится здесь?» Ланьхуа показала браслет на руке. «Вот она». Орхидея положила на пол меч северного ветра и задумалась, как снять алый доспех, но тот, словно прочел ее мысли, превратился в сияние и спустя мгновение тоже лежал на полу. Здесь ее меч, доспех и душа. Только сейчас Ланьхуа сообразила, что вместе с телом из почвы сижан забрала у Дунфан Цинцана все, что тот стремился заполучить. Император осмотрел вещи, подумал и уточнил. «Повелитель демонов серьезно ранен». Орхидея замерла, вспомнив неподвижное тело Дунфан Цинцана среди груды развалин, и кивнула. «Да, но я не знаю, когда он начнется поэтому следует быть начеку. Взмахом руки император перебил девушку. В древние времена боги и Будды обезглавили Дунфан Цинцана, когда он был серьезно ранен. Такую возможность нельзя упускать. «Моси!» — сурово произнес он. «Отправляйся в царство демонов во главе ста тысяч солдат и обезглавь Дунфан Сенцана. Получив приказ, мо -Си развернулся, чтобы покинуть Небесный дворец. Никто из бессмертных не возразил императору. По мнению небожителей, время было действительно подходящим, чтобы убить Дунфан Сенцана. В прошлом орхидея тоже возрадовалась бы тому, что Небесное Царство защищает бог войны Моси, способный убить большого демона ради блага и процветания трех царств. Но при виде того, как спокойно Моси чеканет шаг, следуя к выходу, цветочную фею по необъяснимой причине охватило смятение. Погодите, подождите немного. Все оглянулись на крик Ланьхуа. Она помолчала и робко уточнила. Но. На самом деле достаточно просто укрепить оборону Небесного Царства. Император нахмурился. «Если не уничтожить Дунфан Цэнцана, то рано или поздно он навлечёт на три царства беду, поэтому медлить нельзя». Орхидея открыла рот, но ей нечего было сказать. Когда мо удалился, император снова обратил взор на Ланьхуа. «Что касается тебя, то рукотворное тело из почвы сижан нарушает законы Небес» поэтому ему не место в трех царствах. Цветочная фея оторопела уставилась на императора. Среди небожителей тоже послышались шумные возражения. «Древние орхидеи исчезли давным-давно», — продолжал император. «Твоя способность исцелять души тоже таит угрозу. Тебя необходимо уничтожить, чтобы предотвратить грядущие беды». Император вынес суровый приговор с такой легкостью, что Ланьхуа поняла каждое слово, но общий смысл от нее ускользнул. Она растерянно глядела на императора с отсутствующим выражением лица. В конце концов, Саньшен не стерпела и запротестовала. Уничтожение души — суровая кара. Орхидея не совершила серьезного преступления. Более того, она тяжело ранила Дунфан Цинсана, чем оказала услугу нашему царству. Небесному императору не следует мыслить так узко. Цветочная фея не ожидает награды, но зачем же ее убивать? Император Санишен Шен обменялись холодными взглядами. Древним орхидеям было суждено покинуть этот мир. Она же осталась, нарушив небесный порядок. Сгинет ее душа или нет, решать небесам. Она умеет врачевать отлетающие души, чем опять-таки нарушает небесные законы. «Ныне не только Дунфан Цэнсан замышляет козни против трёх царств. Не исключено, что кто-то, подобный повелителю демонов, обратит ее редкий дар во зло. Если не уничтожить ее, как этому помешать?» Санишан нахмурилась. «Опять вы толкуете о предотвращении бед. Вы заточили сымины великого черного дракона в заброшенном городе десяти тысяч небес, чтобы воспрепятствовать злу. Теперь вы желаете уничтожить юную орхидею, чтобы не допустить беды. Очевидно же, что никто из них не совершил преступления. Вы поступаете неразумно, ваше величество. Все ли сановники полагают, что мы вынесли неразумное решение. Чиновники на миг притихли. Первым заговорил небожитель, стоявший позади Санишен. Император заботится обо всех живых существах в трех царствах — Это не подлежит сомнению, госпожа Саньшен. Ты мыслишь чересчур однобоко. Собравшиеся одобрительно закивали, лишая Саньшен возможности выступить снова. Снявшая алый доспех орхидея стояла посреди тронного зала. Она выглядела слабой и хрупкой. Кровь на ее теле запеклась и потемнела, что придавало девичьей фигуре поразительно жалкий и несчастный вид. Небожители только что согласились ее убить. Цветочная фея чувствовала себя посмешищем. Словно никчемная пылинка, она никогда не распоряжалась своей судьбой. Когда Дунфан Цинсан захотел ее убить, она сочла это несправедливым и с превеликим трудом сбежала от повелителя демонов. Но жители Небесного Царства тоже приговорили ее к смерти. «Уж лучше погибнуть от рук Дун Фан Цинсана», — внезапно подумала Ланьхуа. «По крайней мере, тогда ее смерть имела бы смысл». «Журавль-небожитель», — властно изрек император. Посланник сразу понял, о чем речь. Судя по выражению лица, мысль о том, что ему предстояло сделать, была для него невыносима. Но небожитель подавил свои чувства и подошел к Ланьхуа. Санишен порывалась шагнуть вперед, чтобы вмешаться, но ее удержал сановник, стоявший позади. Цветочная фея обратила на посланника пустой взгляд, тот не отвел глаза. В ладонях небожителя полыхнуло сияние, но когда он собирался связать руки девушки у нее за спиной, костяная орхидея на запястье Ланьхуа зашевелилась и выпустила длинный стебель который обвил плечо цветочной феи, отрастил на конце острый шип и уколол журавля-небожителя. «Я не смогу долго управлять костяной орхидеей», — раздался в голове Ланьхуа голос девы Чиди. «Надевай алый доспех и бежим». Цветочная фея молчала. Костяная орхидея схлестнулась с духовной силой посланника. Последовал мощный выброс энергии, который сбил Ланьхуа с ног, и она упала на высланный облаками пол Небесного дворца. Девушку окутал туман. «Куда мне бежать?» — беззвучно спросила она, то ли деву чади, то ли саму себя. Дунфан Цинцан хотел ее убить. Небожители тоже желают ей смерти. Ее дом опустел. Хозяйки, которую девушка почитала как родную, больше нет. «Куда ей идти?» Дева не ответила. В этот миг Ланьхуа скрутили золотистые магические путы. Император снисходительно посмотрел на цветочную фею и взмахом руки приподнял ее. «Маленькая орхидея! Все хотят меня убить!» Цветочная фея закрыла глаза. Она почувствовала, как чары вытащили ее из небесного дворца. Она не знала, куда ее отправят, думая лишь об одном. «Все желают...» Моей смерти. Неужели мне действительно лучше исчезнуть, как сказал император? Голос орхидеи прозвучал не плаксиво, а хрипло, как будто ее разрывали на части. Я недостойна остаться в живых. Девочеди опять промолчала. У нее не нашлось ответа на вопрос Ланьхуа. В целом император рассуждал разумно, но ведь каждый заботится также и о себе. Девочи о себе не забывала, иначе ее жизнь сложилась бы совершенно иначе. Незримая сила, которая тащила орхидею прочь из небесного дворца, внезапно ослабла. Девушке в лицо ударил порыв вредоносной цы, Золотистые путы как будто исчезли. Ланьхуа открыла глаза и сразу поняла, где она находится. Император решил столкнуть ее с террасой истребления небожителей. Внизу находилось скопление самой жестокой и убийственной силы во всех трех царствах. Даже высший бессмертный не пережил бы падения с террасы, а уж душа цветочной феи наверняка рассеется. Ланьхуа посмотрела на клокотавшую вредоносную ци, и к сердцу хлынула волна отчаяния. Она оглянулась, но позади не было ни души. Тем временем золотые путы сгустились в сплошную стену, которая неторопливо надвигалась на жертву. Стена прижалась к спине Ланьхуа, начала теснить девушку, подталкивая краю. Под воздействием враждебной ци, медленно заживавшая рана на шее, разошлась, и из нее снова закапала кровь. Костяная орхидея по-прежнему обвивала запястье Ланьхуа. Душа девочи Ди находилась внутри, Похоже, небесный император решил погубить не только цветочную фею. Деву Чиди он тоже не пощадил. Внезапно стена за спиной Ланьхуа толкнула девушку с такой силой, что ее подбросила вверх, после чего несчастная упала с террасы истребления небожителей. Орхидея надеялась, что ее душа сразу же рассеется, однако... Вредоносная пилась в глаза и обожгла кожу. Приступы удушья один за другим разрывали грудь. Цветочная фея чувствовала себя тряпичной куклой, игрушкой в руках небесного владыки, которая наскучила хозяину, и ее, без сожаления, вышвырнули. Никого не волновала ее судьба, больно ли ей, ранена ли она и сможет ли выжить. Орхидею захлестнула невыносимая обида. Она боролась с Дунфан Цинцаном, состязаясь с самим повелителем демонов в смекалке и мужестве, отчаянно рвалась обратно в небесное царство, думая, что здесь ее дом и что в результате. Враждебная Ци проникла в грудь, и неописуемая боль пронзила костный мозг. Ланьхуа устала стискивать зубы, пытаясь вытерпеть муки, и разрыдалась. Увы, слёзы не помогли унять боль, которая продолжала терзать беззащитное тело, словно желая стереть его в порошок. Цветочная фея не удержалась и закричала. «Мне больно! Больно! Хозяйка! Хозяйка!» Девушки вспомнились солнечный свет, благодатный дождь и ласковый голос Сымин. Но память о былом счастье померкла, когда в голове Ланьхуа снова прозвучали слова журавля-небожителя. Звёздная владычица сама пожелала отправиться в заточение. «Хозяйка больше не придет. Еще есть большой демон, но и он не придет. Орхидея закрыла лицо руками. От невыносимой боли у нее не было сил плакать. Она подумала, что обречена. Когда Ланьхуа окончательно утратила надежду, чья-то рука крепко схватила ее за плечо и приподняла, А вторая рука, источавшая знакомую силу и привычное тепло, обвела ее талию. Руки сомкнулись и заключили девушку в объятия. Тепло согрело ей каждую косточку, а титаническая сила вытеснила враждебную Ци из ее тела. Боль, от которой Ланьхуа едва не теряла рассудок, утихла. Вокруг возник защитный барьер, отгородивший ее от буйства пагубной Ци, позволив насладиться удивительной тишиной. Девушка потеряла слишком много крови и была очень слаба. Если бы ее не поддерживали за талию, она бы безвольно упала на землю. Ланьхуа изо всех сил старалась разлепить Вики и разглядеть спасителя, но с сожалением обнаружила, что не может даже повернуть голову. Кто-то скрипнул зубами у нее над духом, и мужской голос отчетливо произнес: «Темнейший взыщет с тебя этот долг» ты будешь долго расплачиваться. Большой демон — тот, кто постоянно ее обманывал и строил против нее козни, но при этом чаще других приходил ей на помощь. Он снова явился, чтобы спасти цветочную фею. Поэтому если она выживет, а Дунфан Цинсану потребуется ее жизнь, Ланьхуа не станет противиться. Раз повелитель демонов ее спас, жизнь цветочной феи отныне принадлежит только ему. Голова Орхидеи безвольно покоилась на плече Дунфан Цинцана. Девушка дважды всхлипнула, как раненый щенок, и потеряла сознание. В алых глазах повелителя демонов вспыхнул гнев, который, казалось, не уступал по силе вредоносный цикл, убившийся у террасы истребления небожителей. Сбежать сбежала, а защитить себя не смогла. Дунфан Цинсан был не в состоянии объяснить, какие чувства переполняли его в этот миг. Он мог лишь на время их подавить. Движением правой руки повелитель демонов призвал духовную силу, чтобы сдержать волну пагубной ци, увлекавшую его в бездну, и устремился вверх. Однако легко ли противостоять вредоносной ци, скопившейся вокруг террасы истребления небожителей, за десять тысяч лет? К тому же недавно Дунфан Сенсана пронзил меч северного ветра, Чудо, что повелитель демонов смог так быстро очнуться, да еще и пустить в ход столько духовной силы. Вскоре на образовались ледяные кристаллы, но выражение лица Дунфан Цэнцана не изменилось. В конце концов, он просто-напросто сжал защитную сферу. Тонкий слой сияния теперь окружал только Ланьхуа, а на повелителя демонов обрушилась вся мощь вредоносной цы, терзавшие тело подобно острым клинкам — Ощущения неисприятных. Дунфан сен покосился на прильнувшую к его груди орхидею, чье лицо и тело были залиты кровью. Обитатели Небесного Царства действительно обрекли цветочную демоницу, которая так боялась смерти и боли на подобные муки. Да знают ли они, сколько усилий ему потребовалось, чтобы создать это тело? А каких трудов ему стоило сохранить орхидею в живых? когда она дни и ночи напролёт замышляла побег, когда радостно строила против него козни, даже когда ударила его, грозного и древнего повелителя демонов, мечом, сдержался и не убил её, а этот небесный сброд покусился на ее жизнь? Ярость в сердце Дун Фан Ценцана почти затмила свирепость погубной ци. Его пальцы напряглись и стиснули рукоять огненного меча. Алые глаза наполнились жаждой убийства. Издав низкий крик, повелитель демонов запустил в пропасть под террасой истребления небожителей мощный поток неистовой духовной силы, пробив брешь в клубах бурлившей вредоносной ци, которая на миг ослабла и перестала тянуть Дунфан Ценсана вниз. Он сразу же воспользовался моментом. Его фигура замерцала, и спустя мгновение повелитель демонов уже стоял на террасе, сжимая в объятиях орхидею. К тому времени сто тысяч небесных воинов взяли террасу в кольцо. Над солдатами парили небожители, готовые встретить врага во всеоружии. Похоже, небесное царство бросило на битву с Дунфан Цинсаном все силы. Увидев, как повелитель демонов взлетел на террасу истребления небожителей, прижимая к груди окровавленное тело цветочной феи, среди воинов пробежал робот. Пожалуй, даже сам небесный император не смог бы спрыгнуть с роковой террасы и вернуться невредимым. А повелитель демонов еще и девушку на руках вынес — Брови Дунфан Цинсана припорошила инием, а дыхание, вырывавшееся у него изо рта, обращалось в холодный пар. Но его подобные мелочи как будто не волновали. Его мощи было по-прежнему трудно противостоять. Сто тысяч солдат — для повелителя демонов сущий пустяк. Он скривил губы в усмешке и беспечно заметил. «Небесное царство подготовило хороших воинов. Они все таки успели догнать темнейшего». Облачённый в серебряные доспехи бог войны Моси, спокойно стоявший во главе стотысячной армии, натянуто улыбнулся. «Премного благодарен повелителю демонов за похвалу. С этими словами Моси обнажил меч. Серебряный клинок отражал небесный свет, излучая ослепительный холодный блеск. Дон Фан Цин ухмыльнулся, оскалив острые как у тигра клыки. Заманчиво, но Взгляд алых глаз упал на императора, стоявшего позади небесного воинства. «У темнейшего мало времени, чтобы тратить его на тебя». Огненный меч указал на императора. «Ты...» — улыбка исчезла с лица повелителя демонов. «Объясни темнейшему, почему цветочную демоницу столкнулись террасы истребления небожителей». Все вокруг оторопели. Повелитель демонов явился на небеса, чтобы спросить императора, за что Ланьхуа приговорили к казни? Кажется, Дунфан Цэнцана должны интересовать совсем другие вещи, не так ли? «Те, кто противится воле небес, подлежат казни», — сурово заявил император. «Цветочная фея и ты, вы оба виновны». Дунфан Цэнцан рассмеялся, но от его смеха сердца небожителя исковало холодом. «Хорошо. Темнейший посмотрит, как ты предашь его казни». Не тратя лишних слов, Дунфан Цинцан взмахнул мечом, и яростное пламя устремилось к императору, неся мощный заряд смертоносной ци. Муси подал знак, и воины за его спиной в мгновение ока выстроились в боевой порядок. Испустив громкий крик, небожители объединили силы и создали огромный щит, отразивший поток убийственной ци. Тогда Дунфан Цинцан с мрачной улыбкой вонзил в террасу огненный меч. Меж бровей повелителя демонов проступила красная метка, и терраса истребления небожителей покрылась множеством трещин. Сообразив, что он задумал, собравшиеся пришли в смятение. Помешать повелителю демонов было уже невозможно. Коварно усмехнувшись, Дунфан Цинцан резко выдернул меч, и терраса мгновенно развалилась на части. Осколки камней обратились в пыль, и её тут же поглотила враждебная цикла, катавшая внизу. Вредоносная энергия, которую подавляла терраса, устремилась вверх и ринулась на небожителей с быстротой урагана. Те торопливо пустили в ход магическое оружие, чтобы сдержать натиск, обжигающей погубной ци. А мо поспешно приказал воинам перестроиться. Однако за короткий отрезок времени смертоносная ци разлетелась повсюду. Она притягивала к себе самых слабых небожителей, и те истошно кричали. Вокруг воцарился хаос. Император слегка изменился в лице. Ему тоже пришлось задействовать магическое оружие, чтобы противостоять напору пагубной ци. Дунфан Сен-Сан с мрачной улыбкой наблюдал за действиями императора. Его багряно-красные глаза, скрытые пеленой вредоносной ци, таинственно сверкали, заставляя гадать, какова же истинная сила повелителя демонов. Силуэт Дунфан Цинсана медленно таял, пока не исчез, только голос витал в пустоте, словно призрак. «Говоришь, нельзя противиться воле небес? Темнейший нарушил небесный закон. Что ты теперь со мной сделаешь?»